служит лишь предзнаменованием, что лучшее находится на пути к тебе. Ибо он сам находится на пути к тебе, последний остаток Бога среди людей. А таковы именно все люди великой тоски, великого отвращения, великого пресыщения, Все, что не хотят жить, если только не научатся снова надеяться, если только не научатся у тебя, о Заратустра, великой надежде. Так говорил король справа и схватил руку Заратустры, чтобы поцеловать ее. Но Заратустра уклонился от его почитания и отступился с пугом, молча и как бы внезапно отлетая в широкую даль но немного спустя был он уже опять у гостей своих, смотрел на них ясным испытующим взором и говорил, гости мои, вы высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не вас ожидал я здесь, в этих горах, по-немецки и ясно, Боже упаси сказал тот король слева в сторону. Заметно он не знает милых немцев, этот мудрец с востока. Но он хочет сказать по-немецки и грубо. Ну что ж, по нынешним временам это еще не худший вкус. Пусть поистине вы будете вместе взяты высшими людьми, но для меня... Вы недостаточно высоки и недостаточно сильны. Для меня это значит, для неумолимого, что молчит во мне, но не всегда будет молчать. Если вы и принадлежите мне, то все же не так, как правая рука моя. Ибо кто сам ходит на больных и слабых ногах, подобно вам, тот хочет прежде всего, знает ли он это или скрывает от себя, чтобы щадили его. Но ни рук моих, ни ног моих не щажу я. Я не щажу своих воинов. Как же могли бы вы годиться для моей войны? С вами погубил бы я всякую победу. И многие из вас упали бы, услыхав громкий бой барабанов моих. Так же вы для меня недостаточно прекрасны и недостаточно благородны. Я употребляю чистые гладкие зеркала для учения своего. А на вашей поверхности искажается даже собственный образ мой. Ваши плечи давят много тяжести и много воспоминаний. Много злых карликов сидят, скорчившись в закоуках ваших. Даже в вас есть скрытая черния. И пусть вы высоки и более высокого рода, а многое в вас криво и безобразно. Нет в мире кузнеца, который мог бы исправить и выпрямить вас. Вы только мост. Пусть высшие перейдут через вас. Вы означаете ступени. Не сердитесь же на того, кто по вас, поднимается на высоту свою. Быть может, из семени вашего некогда вырастет настоящий сын и совершенный наследник мой, но это еще далеко. Сами вы не те, кому принадлежит наследство мое и имя мое. Не вас жду я здесь, в этих горах не с вами спущусь я вниз в последний раз. Только как предзнаменование пришли вы ко мне, что высшие люди находятся уже на пути ко мне, не люди великой тоски великого отвращения, великого пресыщения, и не те, кого назвали вы последним остатком Бога. Нет, нет, нет. Трижды нет других, что я здесь, в этих горах. И без них не шевельнуя ногой, чтобы уйти отсюда. Высших, более сильных, победоносных, более веселых,